Глава четвертая. Томас признается в любви. Я нагнал Лили в тот момент, когда она уже сворачивала на аллею, ведущую к дому. Заслышав позади себя шаги, она обернулась и приостановилась. Никогда не казалась она мне столь прекрасной, как в этот вечер, освещенная последними алыми лучами заката, с большим пучком душистой черемухи в руках. «А я думала, что ты уж не придешь», — сказала она. «Ах, что это? У тебя кровь на рукаве». Я рассказал ей все, что со мной было, и Лили слушала меня жадно. И когда я кончил, вся побледнев, спросила, «Ты ранен, Томас? Серьезно твоя рана?» «Я еще не имел времени взглянуть на нее», — отвечал я. «Но серьезного, конечно, ничего нет». Но Лили не успокоилась и настояла на том, чтобы я снял с себя куртку и завернул рукав рубашки, чтобы промыть и перевязать рану. Она собственными руками сделала все это и перевязала мою руку своим платком. Эта нежная заботливость ее придала мне храбрости, и я, наклонившись, поцеловал ее руку, бережно закреплявшую перевязку. «Почему ты это сделал, Томас?» — спросила она, вся покраснев. «Потому что я люблю тебя, Лили, но не знаю, как сказать тебе об этом». Я всегда любил тебя, и всегда буду любить, и ничего на свете так не хочу, как твоей любви. Люби меня, как я тебя!» С минуту она молчала, низко опустив голову на грудь. Затем подняла на меня глаза, в которых теперь светилось нечто такое, чего я раньше никогда не видал в них, и тихо произнесла, «Как ты можешь сомневаться в этом, Томас?» «Тогда я заключил ее в свои объятия, и уста наши сомкнулись в долгом и сладком поцелуе. Это был момент величайшего счастья, какое я когда-либо испытывал в своей долгой жизни». Затем она снова заговорила. «Любить хорошо. Оба мы молоды, и сердца наши созданы для того, чтобы любить. Но у каждого из нас есть, кроме того, и обязанности. Как ты думаешь, что скажет на это мой отец?» — Я не знаю, что он скажет, но знаю, что он предпочел бы видеть тебя женой моего брата, чем моей. — Но не таково мое желание, — сказала Лили. — Хотя я свято чту долг, но долг мой не заставит меня делаться женой того, кому не лежит мое сердце. Однако мне кажется, Томас, оба мы еще слишком молоды, чтобы говорить о таких вещах. Впрочем, мы, женщины, созреваем раньше. Ты же почти мальчик». И быть может, все это не больше, как мальчишеские мечты, которые пройдут вместе с юношеским возрастом. Это никогда не пройдет, Лили. В этом я вполне уверен. Но мне предстоит еще составить себе положение в жизни, и на это может потребоваться немало времени. Я хотел бы взять с тебя одно обещание. Хотя быть может, оно покажется тебе слишком себелюбивым. «Я хотел бы, чтобы ты обещала мне в счастье или несчастье остаться верной мне и не быть ничьей женой, как только моей, до тех пор, пока ты не будешь иметь несомненных доказательств в том, что я умер». «Это немалое обещание, которого ты хочешь, Томас. Но я так уверена в себе, что не только обещаю тебе, но даже клянусь, что не буду ничьей женой, иначе как только твоей» и этой клятвы ничто не заставит меня нарушить. После того я снова обнял ее. В этот момент я случайно поднял глаза и увидел в нескольких шагах ее отца, сурово смотревшего на нас. Проезжая мимо с полей, он увидел, что кто-то шевелится в его дубовой роще, и, полагая, что это какая-нибудь влюбленная крестьянская парочка, слез с коня, чтобы прогнать непрошенных посетителей. Подойдя совсем близко, он вдруг узнал и остановился в недоумении. Мыслили тихонько, отошли друг от друга и смотрели на него. С минуты он не мог ничего сказать, но затем стал говорить с такой поспешностью, с такой горячностью, что я ничего не мог разобрать. Когда он утомился и почувствовал необходимость перевести дух, Я на всю его длинную речь ответил, что я и Лили любим друг друга, и сейчас обменялись с ней клятвой верности и любви. — Так ли это, дочь моя? — спросил он. — Да, так, — смело сказала Лили. — Все это правда. — Как ты смело! — крикнул ее отец. — Сейчас скажи, что ты отказываешься от него, и что все между вами кончено. — Нет, отец, я не могу сказать ему этого. Пока он жив, я не буду ничьей женой. «Будь что будет, я поклялась ему в этом, и если такова ваша воля, батюшка, чтобы я не была его женой, то я должна этому покориться, но и другому я никогда принадлежать не буду. В этом я над собой вольна», — мужественно заявила Лили. Услышав это, старик вскипел бешенством и, прикрикнув на дочь, обрушил свой гнев на меня. «Ах ты, аптекарская микстура! Испанский полукровок!» Петушонок, да как ты осмелился без гроша в кармане, без положения в жизни поднять глаза на мою дочь? Не про тебя она слышишь? вот подожди, я отдую тебя за такую дерзость. В гневе он занес на меня свою палку. Тут кровь во мне снова вскипела, и схватив лежавшую подле меня в траве шпагу испанца, я направил ее на старика. Громко вскрикнув, Лили ударила меня под руку и этим отклонила метко направленный удар. «Безумный!» — воскликнула она. «Неужели ты думаешь заслужить меня тем, что хочешь убить моего отца?» «Заслужить тебя, как видно, у меня мало надежды. Но знай, что даже за всех девушек в мире я не потерплю, чтобы кто-нибудь посмел меня ударить». «За это я хвалю тебя», — сказал старик, и гнев его против меня сразу спал. Я вижу, что в тебе нет недостатков смелости, и это может тебе пригодиться у места. Сознаюсь, я был неправ, назвав тебя пустой коробкой из-под пилюль. Тем не менее, знаю, что эта девушка не для тебя, и постарайся забыть о ней. Кроме того, если ты дорожишь своей жизнью, смотри, чтобы я не увидал тебя второй раз целующимся с моей дочерью. Завтра я сам переговорю об этом с твоим отцом. А теперь уходи. Я ухожу, сэр. Мне пора уйти. Все же надеюсь, что настанет тот день, когда я назову вашу дочь моей женой. А пока прощай, Лили, не падай духом, гроза пройдет. Прощай, Томас, ответила она сквозь слезы. Не забывай меня, и я никогда не забуду клятвы, которую дала тебе. Отец схватил Лили за руку и увлек ее к дому. Я же зашагал к тому месту, где оставил связанного испанца. Но придя к тому дереву, не нашел уже его. Как я узнал вскоре, один сердобольный крестьянский парень отвязал его, помог сесть на коня и получил в награду за это серебряную монету. Я выругал бедного парня, который сам рассказал мне, что освободил испанца. «Знаешь ли ты, Билли, что этот человек чуть не убил меня? Но я стал защищаться и одолел его, и, привязав к этому дереву, хотел стащить его к следователю». Так от чего же вы, мистер, этого не сделали? сказал Билли. Зная все это, я бы не отвязал его. А то судите сами. Если бы вы, проходя, увидели человека в его положении, разве не сделали бы то же, что сделал я? Он действительно был прав. И я должен был сознаться, что виноват сам. Махнув рукой, я пошел своей дорогой, так как отбили, я узнал, что незнакомец уже более часа как ускакал на своем коне, а я был пеший и, следовательно, о погоне и думать было нечего. На душе у меня было как-то смутно. Я хотел обдумать, что мне делать и что отвечать моему отцу, если он после разговора с отцом Лили будет требовать у меня объяснений и еще многое другое. Поэтому я не пошел прямо домой. Она правилась обходом через холмы, поросшие низким кустарником и молодым лесом. Здесь хорошенькая тропинка вела прямо к нашему дому. Это была одна из любимейших прогулок моей матери. Медленно шагая, я шел по тропинке, ведшей от нашего дома к берегу реки, и смотрел себе под ноги. Как вдруг мне бросились в глаза на сыром песке тропинки следы женских ног. Это были, несомненно, следы моей матери, потому что здесь, во всей нашей местности, ни у кого не было таких узких и маленьких ног, как у нее. Сначала я не придал этому значения, всецело занятый своими мыслями. Но вот мне попался на глаза какой-то белый предмет, и я машинально откинул его в сторону концом шпаги испанца, которая была у меня в руках». Вдруг мне бросились в глаза следы матери, а в некотором расстоянии какой-то другой след, очень длинный и узкий. Чей же это был след? Я стал внимательно вглядываться в него и вспомнил, что у незнакомца были такие именно сапоги. Я тогда еще их заметил, когда шел рядом с ним, указывая ему дорогу. Следы его сапог следовали за следами моей матери. Очевидно, он шел за ней. И вдруг я догадался, что это был за белый предмет там, в лесу, в траве. Это была мантилья моей матери, которую я еще сегодня утром видел у нее на голове. Страшное, щемящее сердце предчувствия охватило меня, и я, как помешанный, не помня себя, кинулся назад. Вот оно, это белое кружево. Да, это ее мантилья. Но где же она сама? Вот ее след и след испанца. Здесь на этом месте следы их перепутались, сбились в кучу, кружились на одном месте. Очевидно, он здесь нагнал ее и сорвал с нее мантилью. Очевидно, они боролись. Но вот опять ее следы. Она бежала дальше, уже теперь по берегу реки. След испанца отпечатался также на песке. Он гнался за ней, но вот у большого дуба следы опять перепутались и дальше. Дальше виднелся уже только след мужских ног, а ее следов уже нигде не было. След сапога испанца глубоко отпечатывался в сыром песке, как будто он ступал тяжело. под тяжестью ноши мелькнуло у меня в мозгу, и уже совершенно обезумев от ужаса я шел дальше, не спуская глаз с этого узкого длинного следа. Они вели к реке, Затем свернули в густую чащу, поросшую частым мелким кустарником. Там, где они росли всего гуще, я вдруг заметил, что ветви и сучья их пригнуты к земле, как будто чтобы скрыть под ними что-нибудь. Я раздвинул эти ветви, и на меня глянуло, страшно белеясь в надвигающихся сумерках, мертвое лицо моей матери».